Глава 75. Привет, я выезжаю в усадьбу, сообщила в переговорный артефакт Вильяму. Есть новости про моего дядю? Привет, Кэти. Я всех поднял на уши, проверяют каждый перекресток, но пока тщетно, ответил усталым голосом супруг. Как ты сама, малышка, как себя чувствуешь? У меня все замечательно, настроение отличное, а ты почему такой усталый? Ну как тебе сказать, одна леди ночью? Да вас не намного хватает, мой лорд. Может, вы слишком стары для женитьбы? «Я вечером покажу тебе, малыш, кто тут слишком стар для женитьбы». Мурашки пробежали по спине от его низкого хриплого голоса. «Зря я нарываюсь, ведь покажет же». А устал он от дел своих министерских, конечно. От каждодневной долгой дороги в поместье и обратно. От забот по аресту Ферригана. А я его дразню. «Какая же я вредная жена? Не повезло ему со мной?» «Я приготовлю ужин и буду ждать тебя», — сказала я. «До встречи». «До встречи, любовь моя. Приеду сразу, как освобожусь». Герцог отключился. Я прижала артефакт к груди и с тоской вздохнула. Скучаю безумно. В баронстве жители встречали на столпой. Я сразу достала конфеты и стала угощать детей. Столько радости было в их глазах. Люди сообщили, что воды в реке поубавилась и стали открываться затопленные прежде луга. А это значило, что магия лорда Виллертона перестала топить наши земли. Скоро все восстановится, а если герцог своей магией поможет, то уже хоть завтра заполняй новые погреба молодым сыром. Нужно запускать сыроварню». Люсила повела всех нас в таверну и накрыла обед. Мы обсудили планы, поели, и я отправилась в усадьбу. Первым делом пошла на кухню, поставила на стол светлое игристое вино, приготовленное на вечер, и осмотрела запасы продуктов. Я привыкла ужинать в таверне, и поэтому дома, как и ожидалось, ничего не нашлось, кроме каши, хлеба и куска сыра. Нужно идти в местную лавку, пока еще не закрылась. Тут постучали в двери я отперла. На пороге оказался молодой парень с большой плетёной корзиной, полной продуктов. Картофель, хлебный багет, бутылка молока, масло, даже окорок и вино. «Что это?» – удивилась я. Как будто кто-то прочитал мои мысли. «Приказано доставить леди Кейтлин в Андрейк. Это вы, госпожа?» «Это я. Тогда держите». Парень поставил корзину у порога и протянул записку. Я прочитала. «Чтобы ты не утруждала себя заказом продуктов на ужин, я все заказал сам. Если чего-то не хватает, скажи моему посыльному, он привезет. Люблю. В. Вильям». Я заглянула еще раз в корзинку, покопалась. Сливки, зелень тут. Даже приправы в баночках есть. «Спасибо большое», — сказала парню. «Вроде больше ничего не нужно». «Хорошо, тогда еще вот». Он метнулся к коляске, припаркованной у крыльца, и достал оттуда большой букет розовых роз. Я заулыбалась, с трудом обхватывая цветы двумя руками. Такой огромный был букет. «Ну, герцог, ну избалует же». «До свидания, леди», — попрощался парень. «До свидания, спасибо». Я внесла цветы в дом и поставила в широкую вазу на стол в гостиной, вдохнув полной грудью вкуснейший аромат. Быть влюбленной так приятно, и приятно больше не запрещать себе любить. Я понеслась на кухню готовить ужин любимому. Отправила в духовку окорок, замариновав его со сливками и душистыми приправами. Овощи приготовлю позже. А пока окорок запекался и у меня образовалось время, я засела на втором этаже в маленькой комнате, которую отвела себе под кабинет и принялась за подсчет и бюджет оборонства. Чертила таблицы и прикидывала, смогу ли выделить немного средств на устройство праздника в честь успешного проведения ярмарки. Хотела устроить для жителей что-то вроде дня оборонства с праздничным фейерверком. Нужно возвращать в забытый край культурную жизнь. Я выписала чек на погашение долга Виллертону. Сто тысяч нужно вернуть, даже если лорд в тюрьме. Отправлю утром с посильным в банк. Снова раздался стук в дверь. Для герцога еще рановато, но вдруг снова какая-нибудь доставка или у мистера Хантера что-то случилось. Я отправилась вниз открывать. На пороге оказался рослый молодой мужчина в дорожном плаще и низко натянутый на глаза шляпе, из-под которой вихрилась рыжая челка. Мужчина показался смутно знакомым, но я не могла вспомнить, где его видела. За последнее время перед моими глазами пронеслось столько лиц. «Дорогая хозяйка, не найдется ли у вас воды для путника?» Мужчина потряс пустой фляжкой. «Ехал, вот жажда мучит, гляжу дом, дай-ка постучусь. Не волнуйтесь, я безобиден. Оружия у меня нет, ваша охрана меня пустила». «Мне правда только водички?» «Охрана?» Я выглянула за плечо путника и увидела у ворот двоих мужчин из числа помощников, которых приставил герцог на ярмарке. «А куда ехали, позвольте узнать?» – прищурилась я, поглядев на путника. «Да в гости к старому приятелю. Немного воды, прошу вас, и не буду больше отнимать ваше время». «Ладно, подождите здесь», – кивнула я. Я оставила мужчину в дверях и побежала в кухню набрать во флягу воды. Когда вернулась в гостиную, входная дверь оказалась распахнута. Выбежала на крыльцо и увидела, как от дома отъезжает коляска с незваным гостем. «Что это было? Перехотел пить?» «Все в порядке, леди Кейтлин?» – спросил охранник. «Вроде да», – ответила я. «Но на всякий случай я решила осмотреть внимательно дом и проверить, ничего ли не пропало».